«Да», — Майя почувствовал, как сжались ее пальцы на телефоне. «Тогда я поговорю с вами. Только не по телефону. Скажите, куда подъехать?» Он назвал ей адрес Коннектикуте. «Я могу быть у вас через два часа», — ответила Майя. «Не говорите никому, куда едете. Если вы будете не одна, они вас не впустят». Суэн повесил трубку. «Они?» Майя убедилась, что Глок заряжен и заперла сейф. Потом пристегнула потайную поясную кобуру, в которой пистолет был совершенно незаметен, в особенности, когда она надевала джинсы из эластичного денима и темный блейзер. Майя нравилось чувствовать себя вооруженной. В альтернативной вселенной это являлось бы признаком склонности к насилию и все такое прочее, однако же в ощущении тяжести оружия есть что-то первобытное, и успокаивающий одновременно. Но, разумеется, может нести в себе и опасность. Ты становишься чересчур самоуверенным, позволяешь себе попадать в ситуации, которых следует избегать, потому что полагаешь, будто оружие поможет тебе выпутаться. Ты начинаешь чувствовать себя неуязвимым, самодовольным, смелым, почти мачо. Когда ты вооружен, у тебя есть выбор, а это не всегда хорошо. Рамку со встроенной скрытой камерой Майя бросила в багажник машины. Она не хотела больше держать ее в доме. Она ввела в навигатор на телефоне адрес, который дал ей Кристофер Суэйн, и узнала, что в текущей дорожной обстановке дорога займет час тридцать шесть минут. Потом врубила на полную громкость подборку песен, которую всегда слушал в дороге Джо, и снова не смогла бы объяснить, почему. Майя растворилась в музыке, находя в ней ответы на незаданные вопросы и поразительное созвучие с тем, что занимало сейчас ее собственные мысли. Она подпевала словам, отбивая ритм пальцами на руле. В реальной жизни, в кабине вертолета, на Ближнем Востоке, дома, во всех остальных местах она отгораживалась от всех эмоций и запрещала себе чувствовать. Но только не здесь, не в одиночестве. И не в этой чертовой машине. В одиночестве в чертовых машинах Майя врубала музыку на полную мощность и во весь голос горланила песни. И плевать на все. Последняя песня в подборке заиграла, когда она уже подъезжала к городку Дарьен. Это была берущая за душу композиция группы «Кокон», носящая странное название «Суши». И вновь первая строчка – Точно обухом по голове ударила Маю словами. А утром я пойду на кладбище, чтобы убедиться, что тебя точно больше нет. Это заставило ее посерьезнеть. Бывают такие дни, когда любая песня будто говорит с тобой, а бывает, что слова песни западают прямо в сердце. Мая ехала по узкой тихой улочке. С обеих сторон к дороге подступали густые заросли. Судя по навигатору, Нужный ей адрес находился в самом конце тупика. Если это действительно так, а у Майи не было никаких оснований в том сомневаться, Кристофер Суэйн жил в глухом месте. В конце подъема показалась будочка охраны. Подъемные ворота были опущены. Когда Майя подъехала к ним, из будочки вышел охранник. «Чем могу помочь?» Я приехал повидаться с Кристофером Суэйном. Охранник скрылся в своей будочке и принялся куда-то звонить по телефону. Через минуту он повесил трубку и снова вышел к ней. «Поезжайте на гостевую парковку, она будет с правой стороны. Там вас кто-нибудь встретит». Гостевая парковка? Очутившись за воротами, Мая поняла, что это вовсе не жилой комплекс. А что же тогда? На деревьях развешаны камеры наблюдения, затем начали попадаться серые каменные здания... В целом планировка и уединенное расположение до боли напоминали Академию Франклина Бидла. На гостевой парковке стояло около десятка машин. Мая припарковалась и увидела, что навстречу ей едет еще один охранник на гольф-каре. Она быстро вытащила пистолет. Похоже, ее должны прогнать через металлодетектор или какое-нибудь приспособление в этом роде, и засунула его в бардачок. Охранник окинул ее машину беглым взглядом и предложил пересесть на пассажирское сиденье гольфкара. Мая подчинилась. Можно взглянуть на ваши документы? Мая протянула ему водительские права. Охранник сфотографировал их на свой телефон и вернул ей. Мистер Суэн, сейчас в брохельст Холле. Я вас отвезу. Они покатили по дорожке, и Мая стала замечать людей. Большей частью не старше тридцати, как мужчин, так и женщин, исключительно белых, группами или парами. Многие из них, слишком многие, курили. Большинство были в джинсах, кроссовках и либо в ветровках, либо в толстых свитерах. Все это походило на двор в каком-нибудь колледже, если бы не фонтан в виде статуи Девы Марии в центре. Мая задала вопрос, который не давал ей покоя. «Что это за место?» «До конца семидесятых здесь был женский монастырь», — охранник указал на Деву Марию. «Хотите — верьте, хотите нет — нет». Мая поверила. «Тут было полным-полно монашек». «Да неужели?» — отозвалась моя пытаясь не впасть в излишний сарказм. «Можно подумать, в женском монастыре должно быть полно кого-то еще». «А что здесь теперь?» «А вы не в курсе?» — нахмурился он. «Нет». «Кому вы приехали?» «Кристоферу Суэйну? Я не имею права ничего говорить. Пожалуйста», — произнесла она жалобным голосом. «Мне просто нужно понимать, где я нахожусь». Охранник вздохнул, изображая, что раздумывает, потом ответил. «Это оздоровительный центр Солмани». «Оздоровительный центр?» «За этим эвфемизмом скрывался реабилитационный центр». «Это все объясняло?» «В том, что богатые выбрали...» Прекрасное уединенное место, в котором когда-то обитали монахини, вероятнее всего давшие обед бедности, Мая виделась определенная ирония, а с другой стороны, достаточно было оглядеться по сторонам. Хорошенькая же по их понятиям бедность. Определенная ирония в этом, несомненно, была. Гольфкар подъехал к зданию, похожему на спальный корпус. «Ну вот мы и приехали. Заходите». Майя впустил внутрь еще один охранник, и, разумеется, ей пришлось пройти через металлодетектор. На том конце и улыбкой, и рукопожатием приветствовала женщина. «Здравствуйте. Меня зовут Мелиса Ли. Я здешний координатор». «Координатор». Еще один обтекаемый эвфемизм. «Кристофер попросил меня провести вас в оранжерею. Идемте, я покажу вам дорогу». В пустынном коридоре... Цокот каблуков Мелиссы Ли отзывался гулким эхом. Каменные своды до сих пор хранили монастырскую тишину, нарушаемую лишь этими каблуками. Интересно, — подумала Майя, — если ты работаешь здесь каждый день, зачем выбираешь такую обувь? Может, здесь такой дресс-код? Или это намеренно? Почему бы не надеть кроссовки или что-то в том же роде? Кристофер Суин поднялся ей навстречу, волнуясь точно на первом свидании.